Глава 53. Морг. Детектив Ким Михаэл ожидал Гейба у входа в морг, расположенный в подвале огромной больницы. Они наскоро пожали друг другу руки, желая как можно скорее пройти через тяжелую, но неизбежную процедуру опознания тела. Детектив Михаэл был мужчиной чуть ниже среднего роста, но выглядел подтянутым и стройным. У него были темно-каштановые волосы, И зеленовато-карие глаза, смягчавшее в целом довольно суровое лицо. Гей по собственному опыту уже знал: этот полицейский умеет слушать, а его разумные советы и молчаливая поддержка помогли Эве и Гейбу справиться с самым тяжёлым периодом в их жизни после исчезновения Кема. Вот и сейчас он смотрел на Гейба с симпатией. Как доехали? спросил он, показывая инженеру дорогу под длинным спускающимся вниз коридором с выкрашенными в два оттенка зелёного цвета стенами. Я ехал по скоростной трассе и в общем нормально добрался, хотя дождь был явно ни к чему, ответил Гейб. Детектив Михайлов кивнул. Он остановился перед чёрной пластиковой вращающейся дверью, толкнул её и пропустил Гейба вперёд. Инженер очутился в другом коридоре, более широком, с дверями по правой и левой сторонам. Все двери были закрыты, кроме одной, ближайшей. Я там уже приготовил одежду, чтобы вы посмотрели, сказал детектив, показывая на открытую дверь. Посмотрим, что вы скажете о ней, а уж потом продолжим. Гейп вошёл в смотровую комнату. У одной из её стен стоял длинный простой стол. Напротив другой выстроились несколько металлических стульев. Справа от гейба находилось внутреннее окно, занавешенное с другой стороны из стекла. Это было окно для осмотров. Игей подумал, не лежит ли уже детский труп за этими занавесками. Рядом с окном располагалась дверь. На длинном столе Гейп увидел полупрозрачный пластиковый пакет, в котором лежали какие-то вещи. Гейп мог рассмотреть только поблёкший красный джемпер и под ним голубую спортивную куртку. Детектив Михаил подошёл к столу и начал вытаскивать из пакета смятые вещи, раскладывая их в рядок на гладкой поверхности. Шерстяной джемпер был порван, а цвет его теперь приблизился к розоватому. Когда Кэмп носил его, тот был ярко-красным. Гейб дышал с трудом. Дырки на шерсти образовались либо от того, что распустились нитки, либо были проедены рыбами. Гейб сумел взять себя в руки, прежде чем подошёл к голубой курточке с капюшоном. Её цвет тоже поблёк, но оставался ближе к изначальному, чем цвет джемпера. В следующей лежала маленькая футболка, некогда белая, а теперь грязно-серая, как и маленькие трусы из хлопка, лежавшие рядом. Обе вещицы порваны и испечрены маленькими дырками, как будто речные рыбы прогрызли их, чтобы добраться до скрытого под бельем мяса. Эта картина, вспыхнувшая в уме Гейба, заставила его пошатнуться, и детектив тут же крепко подхватил его под руку. Гейб заставил себя продолжить осмотр. Дальше лежала пара сморщившихся джинсов. Вода поработала над ними так, что местами они были белыми. Как я вам говорил по телефону, сказал Ким Михаил. Ботинок там не было, но я забыл сказать, что и носки тоже исчезли. Мы думаем, их унесло подводным течением. Наш патологоанатом считает, на теле нет следов насилия, совершённого до того, как ребёнок утонул. Вы уверены? Но ну, насколько можно быть уверенным, если прошло так много времени? Гейп не мог оторвать глаз от вылиненных, попорченных вещей, разложенных на столе. Ему хотелось упасть перед ними на колени и завыть, выкрикнуть имя сына, зарать во всё горло, отрицая всё, но сомнений не оставалось. Перед ним одежда Камерона, и в этот момент Как бы ради подтверждения выворачивающей душу истины, Гейб заметил на джемпере круглую наклейку с изображением крокодила. Крокодил уже не был зелёным, он совсем потерял цвет, от него на самом деле остались лишь смутные очертания. Кэм так любила эту картонную эмблему. Гейб Детектив убрал руку с локти инженера, но при этом чуть наклонил голову, пытаясь заглянуть в опущенные глаза Гейба. Гейб знал, чего от него ждут. "Это одежда Кема", сказал он бесстрастным, неживым голосом. "Вы уверены?" Гейб кивнул. "Более чем. Если вы уверены, осматривать тело нет необходимости. Я готов". "Оно пролежало в канале целый год. Простите, Гейб, но Но оно почти съедено, да ещё и вода там грязная. Вам не зачем мучить себя. У нас есть одежда, и вы её опознали. Гейп кивнул в сторону внутренней комнаты. Он там, да, им. Да, он там, но говорю же вам, вам не зачем на него смотреть. Я и не хочу смотреть на всё тело, мрачно произнёс Гейп. Я хочу увидеть только руки. Дейд медленно опустился на маленькую кроватку Кема, опёрся локтями о колени и опустил лицо в ладони. Он всё ещё ничего не соображал от потрясения от того, что ему пришлось признать: его сын действительно умер, и надежды больше не осталось. Малыш уже год как покинул их. Яркая, весёлая комната со светлыми обоями, с большими плакатами Саш Рэком, разноцветные машинки и другие игрушки лишь усиливали отчаяние Гейба. Над его головой медленно вращался мобиль с королём-львом. Его подтолкнул лёгкий сквозняк, возникший в тот момент, когда Гейб вошёл в комнату. Лёгкие вечерние тени постепенно сгущались и плотнели, а он всё сидел и сидел на месте. и на его сердце камнем лежал тяжкий груз, а мысли едва шевелились, придавленные невыносимой правдой. Там, в морге, Гейп и детектив Михаил прошли в комнату, где под зелёной простынёй лежало маленькое разложившееся тело Кема. Куже су Гейпа из-под простыни виднелись пряди волос, светлых волос, выбеленных грязной речной водой. Гейб заставил себя смотреть в сторону. Он сосредоточился на той единственной части тела, которую ему необходимо было увидеть. Служитель морга, сопроводивший их, проявил понимание, заметив, что Гейб увидел волосы, он тут же поспешил поправить простыню. Потом, выслушав детектива, служитель осторожно отвернул край зелёной ткани, обнажив ладони трупа. Гей ба охватили тошнота и ужас, когда он увидел косточки пальцев, остатки сгнившей плоти, всё ещё державшиеся на запястьях. Он судорожно втянул воздух, когда сравнил мизинцы обеих рук и увидел, что пальчик на правой руке короче, чем на левой. Больше он ничего не хотел видеть, но внезапно вспыхнувшее желание стёрнуть простыню и посмотреть на всё тело стало почти нестерпимым. Но Ким Михаил, как будто прочитав мысли Гейба, остановил его. Он мягко подхватил инженера под локоть и повлёк двери в смотровую комнату. Гейб знал, что всегда будет благодарен Киму за это, если бы он увидел разложившееся тело Кема, это зрелище преследовало бы его всю жизнь. Он подписал протокол опознания тела, как принадлежавшего Камерону Калигу. А потом детектив отвёз его домой в Кеннон-Бари. Звонок Эве был тяжелейшей из работ, какую только приходилось делать Гейбу, но Эва почему-то не разразилась слезами, скорее приняла новость вполне спокойно, как будто Гейб сообщил ей нечто такое, о чём она давным-давно знала, так что ничуть не была потрясена. Гей осознал наконец, что весь этот год, отрицая смерть Кема, Ева обманывала саму себя, но не готова была себе в этом признаться, особенно себе. Часть её ума отрицала мысль о том, что Кем мёртв, но другая, более глубинная часть давно смирилась с судьбой. Гейп сел на маленькую кроватку Кема, застелённую одеялом с разноцветным рисунком, с бледно-голубой подушкой, и его чувства наконец освободились, всплыли на поверхность, переполнили его чтобы в конце концов взорваться. Плечи Гейба сотряслись, и слёзы, которые он сдерживал так долго, хлынули из его глаз, сразу намочив прижатые к лицу ладони, как будто Гейб наконец получил разрешение излить своё горе. Он плакал по своему умершему сыну до тех пор, пока в комнате не стало совсем темно.